Глава 28 За дверь покоев я вылетаю, едва сдерживая себя, чтобы не перекинуться и не рвануть на поиски Карса сразу на четырех, а не на двоих. В конце концов, так даже проще будет. По запаху найду, если в доме у себя его не окажется. Но, с другой стороны, не стоит доводить до нервного срыва и без того пугливых придворных ежи видом огромного зверя. или видом голого начальника тайной канцелярии. И тут неизвестно, что более пугающе. Поэтому я решаю воспользоваться результатами технического прогресса, то есть телефоном. У Карса он точно стоит, в прошлый раз хвалился, а у ежи кажется, в кабинете стоял. Но пока бегу в нужную сторону, заставляя отшатываться попадающийся на пути слуг и придворных, Успеваю в одном из боковых коридоров ощутить знакомый запах мха и древесной смолы. «Надо же! Как мне везет сегодня!» «Мой названный брат точно во дворце!» «Теперь главное, чтобы везение продолжилось, и Карс не обнаружился на совете с Ежи, потому что кабинет императора – это не будуар дамский, откуда Карса точно не выковырять в пару минут. Время работает не на меня». В любой момент старая нянька Ларри отдаст концы, и тогда не видать мне принцессиной клятвы, а хочется, дико хочется. И неважно, каким образом я буду следить за ее исполнением, в виду вновь открывшихся матримониальных планов Ежи и прочего. Главное, что пообещала, слово дала. Карс обнаруживается в оранжерее, задумчивым видом изучающим какое-то на редкость уродливое дерево. Он оборачивается на меня, улыбается. «Волчонок, чтоб тебя!» Я понимаю, что разогнался неприлично и торможу чуть ли не четырьмя лапами, пытаясь одновременно обрести дар речи. Пока что выходит только сиплое рычание. А Карс, совершенно не удивляясь моему наверняка дикому виду, продолжает. «Смотри, что с березы сделали! Не люди все же в этом султанате! Как так можно?» но мне глубоко плевать на его натуралистический шок. Слова все еще не находятся, а потому я просто хватаю названного брата за плечо и пытаюсь толкнуть его в нужную сторону. Карс, которого даже Ассандр с места стронуть не мог, удивленно таращится на меня, никак не реагируя на усилия. — Ты чего, волчонок? На хвост наступил кто-то? — Ре... резвее... Наконец, удается мне высказаться и толкнуть еще раз непонятливого Карса. Он пожимает плечами и послушно двигается в нужном направлении, бормоча по пути. «Что-то вы тут, дикие, совсем все сделались! И еже бесится! И ты! Что случилось-то?» Я врываюсь вперед, выдыхая и выискивая самые правильные слова, так, чтоб Карс и вопросов лишних не задавал. а то, думается мне, не особо ему понравится способ оплаты за свои услуги, которые я обязательно стребую с принцессы, как и тот, что до этого был. Карс у нас в некоторых ситуациях невыносимым праведником бывает, прямо до тышноты. По молодости, когда веселые ватагой мотались съежи по границам империи, Карс постоянно нас вытаскивал с постели сомнительных баб, выговаривая, что надо блестить чистоту, а то стручки отсохнут. Мы с Ежи только рычали, раздражённо в ответ, но деваться было некуда. Тем более, что к нему обычно и Иосандр подключался, редкостный чистоплюй, кстати. Но там понятно, драконы, они вообще во все времена такие. Даже во время гона не бросаются на любое попавшееся существо женского пола. Перебирают. Соль мира, чтоб их. И вот теперь в голову приходит мысль, что Карсу не стоит знать подробности наших отношений с принцессой, а то еще защищать ее примется, благородное бревно. А мы уж как-нибудь сами, без лишних защитников. К тому же, кого от кого еще защищать-то? Вопрос большой и тревожный. Дверь в покое няньки открывается прямо перед нашими лицами. На пороге возникает бледная Ларри, и я невольно втягиваю ноздрями ее возбуждающий аромат. и взгляда не могу оторвать от нее. Удивительно, встревоженная, плачущая, чуть припухшими глазами и губами, она сейчас невероятно хороша. Черная коса растрепана и свободно вьется по спине, чуть ли не до колен. Тонкая голубоватая жилка под прозрачной кожей на шее бьется, судорожно и взволнована. Губами по ней скользнуть, а потом зубами. «Прихватить!» Рыча предупредительно, чтоб не смело дернуться. Моя, потому что. Моя. «Добрый день, миледи!» Спокойно здоровается Карс, с легким недоумением косясь на меня. Явно слышал рычание и явно его как-то не так понял. «Позволите?» Она безмолвно отходит в сторону, с испугом глядя на огромного моего названного брата. Ну не кричит и в обморок не падает. Уже хорошо». А то и такое бывало. Дело в том, что мой брат Карс, он, как бы помягче, не совсем человек. Вернее, совсем не человек. Сам он не знает, кто он такой. Рассказывает только, что предок нашего Ежа, тот самый, что империю объединил и заключил договор с драконами, спас Карса совсем маленького из болота и приютил Воспитал, можно сказать. Да, Карс на 200 лет не выглядит, но так и дракоша нашему больше 200 никто не дает. Магические существа – это такая сложная вещь. Так что, не знаю, кто у Карса в предках, но, кажется, там явно погуляли бурые медведи, горные великаны и замшелые утесы. Все это перемешано в дикой смеси, и на выходе получился огромный, за два метра, зверюга. Весь заросший темными волосами, из-за чего у себя на севере запросто лазит в одних штанах, а может и без них, не видел, не могу утверждать. Нет, черты лица у него вполне человеческие, конечно, диковатые только, борода до самых глаз, брови суровые. Это пока пасть не открывает, клыки у него похлеще моих в обороте, вот что я скажу. Ну и вообще, мне это привычно за столько лет. А вот неподготовленный человек может и в обморок упасть. Но принцесса – крепкий орешек. Пугается, бледнеет еще больше. Но кроме этого – ничего. Держит себя в руках в любой ситуации. Аристократка, чтоб ее. Кровь голубая. Ловлю ее взгляд, подмигиваю успокаивающе. Конечно, сам я этого спокойства не испытываю, потому что, может быть, поздно уже. Но поддержать – святое дело. Может, зачтется потом, если Карс все же не справится. А Карс, похоже, сходу определив, для чего я сюда его притащил, становится у кровати няньки. Протягивает руку к поднявшему на него морду Васильку. Гладит. «Привет, приятель! Какой большой стал!» Василек радуется, тычется острым носом в широченную ладонь. Всегда Карса всякая живность любила. Так, давай посмотрим на твою пациентку. Карс кладет ладонь на лоб няньки. Замирает. Хмурится. Потом стягивает с нее одеяло. Бесстыдно разрывает белую сорочку на женщине от груди до подола. Ведет пальцами по центру от горла, через ключичную впадину и ниже. Останавливается у пупка. Делает странные движения, будто собирает что-то. видимое только ему, и скидывает собранное в сторону, подальше от нас и от кровати. Затем повторяет скольжение пальцами и опять останавливается, и опять собирает и выбрасывает. И так еще три раза. Мы с принцессой наблюдаем, затаив дыхание, чтобы не мешать. После еще нескольких таких движений Карс бережно укрывает женщину одеялом до подбородка и говорит Васильку. Погрей ее вот тут. И показывает на живот няньки. Василек послушно ложится мордой на указанное место, а Карс разворачивается к нам. Я снял немного. Чуть смущаясь, говорит он. Но этого мало. Старая хре... То есть дрянь, простите, миледи. И почистить надо будет тут. Но это я сам. Она... Ларри неосознанно цепляется за меня в поисках поддержки, дрожит голосом. «Она будет жить?» Карс смотрит на нее серьезно, делает паузу, словно раздумывая. И я в этот момент напрягаюсь не хуже принцессы. И, наконец, кивает. Ларри выдыхает, со слезами облегчения, утыкается мне в грудь лицом. Я обнимаю ее с наслаждением взрываясь пятернёй в густые волосы на затылке. а сам смотрю через плечо на Карса, без слов «благодаря». Карс оглядывает картину, усмехается едва заметно и почему-то очень грустно. И снова кивает. Принцесса плачет на моем плече, а я почему-то ощущаю себя самым счастливым дурнем на всем свете. И даже грустный, понимающий взгляд названного брата не мешает этому.